Глава 23. Спустя четверть часа я дрожащими руками попыталась привести в порядок испорченный макияж. Слава богу, в дамскую комнату не рвались посетительницы. Наверное, санузел тут был не один. Или Павел, испугавшийся скандала, отвел меня в тайное место, о котором было известно лишь своим. Кое-как накрасив губы, я уставилась в зеркало. Очень надеюсь, что никто из моих приятелей никогда не узнает, как писательница Виолова полакомилась куском туалетного мыла. Представляю, какую бурю восторга вызвала бы сия новость у ехидных папарацци. Но я не виновата, меня запугал Ребров. Не расскажи, Гарик, про тухлые салаты и несвежую рыбу, мне в голову не взбрело бы лопать конфету». То, что в жестянке мыло, я поняла, только услышав приказ Павла Степановича официанту. Крылышки совершенно не походили на мыло, и они пахли ванилью. Ладно, хватит себя ругать. Эпизод закончился благополучно. Мой промах никем не замечен. Сейчас загляну на минутку в кабинку и пойду искать Тамару. Слава богу, голод отступил. Мне уже абсолютно не хотелось есть. Я открыла пластиковую дверь, увидела унитаз и возмутилась. «Ну что за люди! Если уж вам пришла в голову идея поднять стульчак, то опустите его назад. Ну зачем это делать?» На стене висит коробочка с одноразовыми бумажными сиденьями. «Неужели непонятно, что следует вытащить одно, расстелить, спокойно сделать то, зачем вы пришли, выбросить использованную подстилку в мусор, помыть руки и уйти?» «Ну ладно, мужчины, они все неаккуратны, но женщины!» «И как мне поступить? Не хватать же пальцами стульчак!» Я вытянула вперед правую ногу, подцепила круг и стала опускать его на унитаз. «Нет, я молодец! Здорово придумала! Ну, раз, два, три!» Туфелька неожиданно соскользнула с ноги и упала в унитаз. Я замерла в позе цапли. Потом попыталась оценить размер бедствия. «Технически выудить обувь легче легкого. Но вы наденете балетку, которая искупалась в общественном сортире?» «То-то и оно. И как мне теперь передвигаться?» «Босиком?» «Слава богу, я утром нацепила прозрачные носочки, но все равно в них неудобно идти по залу. Черт возьми, ну почему со мной постоянно случаются неприятности?» а сегодняшний день просто побил все рекорды. Сначала я съела мыло, теперь утопила балетку. «Спокойно, Вилка!» — сказала я себе. «Отчаяние — плохой советчик. Из любой безвыходной ситуации, как правило, есть два выхода». Забыв, зачем зашла в кабинку, я на одной ноге проскакала до раковины, осмотрелась, и увидела на этажерке белые салфетки, свернутые трубочками. Через десять минут, тщательно привязав к ступням кусочки махры, я пошла наверх. В конце концов, современные модельеры полны креативных идей. Махровые салфетки на моих ногах запросто сойдут за новомодные ботиночки. Главное, чтобы они не свалились. Оказавшись в зале... Я встала у стены и наметила план действий. «Итак, сейчас пробираюсь во внутренний двор, отыскиваю Тамару, задаю ей несколько вопросов, затем сажусь в машину, рулю до ближайшего магазина, покупаю первые попавшиеся туфли и...» «Вы Арина Виолова?» — спросил вдруг мужчина с фотоаппаратом на груди. «Не отрицайте, я узнал вас!» «Да», — кивнула я. «Только не кричите, я не хочу привлекать к себе внимание». «Вы выбрали самое подходящее место, чтобы остаться незамеченной. Вечеринку тутси!» — фыркнул папарацци. «Хорошо, мне нужен эксклюзив, а другим он ни к чему. Щелкнемся пару раз». «Ладно», — безнадежно кивнула я. Репортер навел объектив. «Улыбочку!» Я скалила зубы. «Ну что уж так?» обиделся журналист. «Добавьте искренности, пожалуйста. Чиз! Шикарно! Может, наденете туфли? Понимаю, у вас заболели ноги, но сниматься лучше в обуви». «Вы о чем?» — изобразила я непонимание. Мужик ткнул пальцем в сторону. «Лодочки нацепите!» Я покосилась в указанном направлении. У стены сиротливо стояли дамские туфли — Чуть поодаль валялась меховая горжетка, еще дальше лежала сумочка. Кто-то из гостей, очевидно, хорошо покушав коньяку, растерял часть гардероба. Кстати, вещи тут давно. Я обратила на них внимание, как только появилась на вечеринке. «Пожалуйста!» — поторопил меня корреспондент. Я хотела было сказать, что обувь не моя, но бросила взгляд вниз. «Так и есть». Махровые салфетки развязались, лежат чуть поодаль. Писательница Арина Виолова стоит в носочках на каменной плитке. «Плиз!» — стал нервничать папарацци. «Всего один снимок!» «Что делать? Честно сказать, обувь не моя!» Репортер, конечно, удивится и задаст вполне логичный вопрос. «Вы пришли босиком, и тогда я окажусь в ловушке!» Если сообщу правду, борзописец состряпает статейку с броским названием «Заплыв Виоловой в унитазе». Савру, что люблю прогуливаться босая!» — напишут. «Издательство «Элефант» платит Виоловой такие копейки, что несчастная не может купить себе туфли». «Куда ни кинь, везде клин». «Но делать нечего, надо выпутываться из очередной неприятности». «Вы правы», — забубнила я, надевая чужую обувь. «От жары ноги отекли. Вот я и сняла шпильки». «Сам еле стою», — ответил папарацци. «Бедные женщины, как вы только на каблучищах носитесь!» «Можете сделать шаг влево, а то в объектив коридор попадает. Некрасиво». «Конечно», — улыбнулась я и попыталась выполнить просьбу журналиста. «Но ноги не послушались». Они словно приросли к полу. Я дернулась раз, другой, третий. «Что случилось?» — удивился корреспондент. Э, я мозоли натерла», — пролепетала я. «Двинуться не могу. Очень больно». «Бедняжечка», — проявил человеколюбие корреспондент. «Ладно, спасибо». Щелкнув еще пару раз затвором, папарацци исчез в толпе. Едва он убежал, я попыталась вылезти из слишком больших для меня туфель. Но и тут потерпела фиаско. Ступни словно приклеились. Вытащить их оказалось невозможным, а сделать шаг в чужих баретках не получилось. Я чуть не упала, пытаясь отодрать от пола подошвы. Положение было катастрофическим. В зал прибывали все новые гости. Число журналистов тоже увеличивалось. Меня могли узнать другие папарацци и сфотографировать. Будет странным, если я останусь стоять на одном месте, но самая большая неприятность произойдет, если за туфлями вернется их законная владелица и с возмущением завопит. Какого черта ты делаешь в моих шпильках? На крик, естественно, сбегутся представители прессы. Тото то им будет радости. Но в еще больший восторг придет Ребров, когда прочитает в интернете сообщение типа «Арина Виолова от безденежья пустилась на воровство. Авторы «Элефанта» вынуждены красть туфли на тусовках. Детективщица сперла алмаз-шах». Арина угнала самолет с сорока сиротами на борту. Журналисты обычно сильно преувеличивают. Очень хорошо помню, как год назад прочитала в одной, кстати говоря, позиционирующей себя как общественно-политическое, а вовсе не «желтое» издание, газете, драматическое сообщение. Прозаик Смолякова сломала шею, лежит в коме. В полной панике я позвонила Олесе Константиновне и спросила, что с Миладой. Я могу чем-нибудь помочь? «Нет», — измученно ответила редактор. «Все в полном порядке. Тетя Смоляковой заболела гриппом». Милада вызвала врача, а он сообщил в желтуху. У Смоляковой слегла родственница. В редакции все перепутали и дали заметку. Писательница потеряла трудоспособность. Сразу отреагировал интернет, но там появилась уже уточненная инфа. Смолякова вывихнула руку и понеслось. Еженедельник Орс обрадовал читателей заявлением «криминальный жанр редеет, Смолякова сломала ногу». Таблоид «Красное слово» подхватил сенсацию. Смоляковой ампутировали обе ноги. Радуга выдала фишку про свернутую шею и кому. Тетя Смоляковой давно выздоровела. «Элефант» разослал пресс-релиз с сообщением о богатырском здоровье писательницы Но это лишь подлило масло в огонь. В газетах опубликовали новую сенсацию. Милада умерла». Издательство замалчивает факт смерти Смоляковой. В «Элефанте» создали бригаду литературных негров и собираются выпускать романы, прикрываясь раскрученным брендом. Газетная истерия прекратилась лишь после появления Смоляковой на книжной ярмарке где она подписывала свою новую книгу всем желающим. Но даже увидав и пощупав Миладу, корреспондент Желтухи заявил, «Элефант нашел потрясающего двойника!» Вот так рождаются слухи и разносятся сплетни. В сумочке затрезвонил мобильный. Сохраняя на лице глупую улыбку, я вытащила сотовый и как можно более беспечно ответила, Алло, ты не ошиблась, произнес мне в ухо густой баритон. Ну, конечно, моментально согласилась я. В 99 случаях из ста я бываю права. Простите, вы кто? Роман, коротко ответил мужчина. Пистолет, который лежал у дивана, никак не мог выпасть из руки самоубийцы. Его положили на ковер после того, как застрелили женщину. Это раз. А во-вторых, на нем нет никаких отпечатков пальцев. Вот видишь! заорала я и тут же осеклась. Не надо привлекать к себе внимание. Если стоишь в чужих туфлях и не можешь сдвинуться с места, соблюдай тишину, превратись в мышку. Надеюсь, мне удастся остаться незамеченной. А вот преступнику, который пытался представить смерть поспеловой как суицид, не удастся улизнуть. Если бы люди достаточно знали о такой науке, как криминалистика, они бы поостереглись совершать преступление. Ведь дело может попасть к умному следователю и опытному эксперту, и тогда у человека, покусившегося на чужую жизнь, не остается шансов. Специалисты великолепно знают, куда упадет пистолет самоубийцы, когда разожмутся его пальцы. И малейшее отклонение от рассчитанной траектории вызовет у следствия подозрения. Знаете, почему я так уверена, что Эмма умерла не по своей воле? Олег как-то объяснил мне. Женщины очень редко используют для самоубийства огнестрельное оружие. Чаще всего они наедаются таблеток или перерезают себе вены. Но если уж дама схватилась за пистолет то девяносто шансов за то, что роковой выстрел будет произведен в сердце. А вот мужчины палят себе в голову. Поэтому большинство баб, выстреливших в себя, благополучно выживает и их откачивают в реанимации. В особенности, наверное, легко оживить бедняжек, которые прострелили себе сердечную аорту, не удержалась я тогда от ехидного замечания. Куприн пожал плечами. Люди без медицинского образования не знают точно, где расположено сердце. Пуля попадает либо выше, либо ниже. А мужики действуют наверняка, полят в висок. Лично у меня, если я вижу труп дамы с простреленной головой, сразу появляются сомнения в ее самоубийстве. И потом, как правило, выясняется, что несчастный действительно помогли умереть. Запомни. Женщины не способны выстрелить себе в голову, тем более в лицо. Им психологически трудно изуродовать себя. А поспелого выстрелила именно в лицо. Был еще один момент, вызвавший у меня сомнение в том, что она покончила жизнь самоубийством. Когда ее труп уносили из дома, я ведь недаром спросила у Романа, где ее очки. И тот ответил, что их нашли под диваном у стены. Ну и как они туда попали? Упали с лица несчастной? Тогда им положено лежать около пистолета. А если женщина перед смертью сама сняла очки, она бы положила их на столик. Получалось же, что Эмма Софья сначала зашвырнула очки глубоко под диван, а затем застрелилась. Не кажется ли вам такое поведение странным? В крови трупа обнаружили сильно действующее снотворное и вино, продолжал Роман. Алкоголь, как правило, усиливает действие лекарств. Даже двух таблеток транквилизатора, запитых стаканом вина, может хватить, чтобы уехать на тот свет. Ей подсыпали препарат в бокал, ахнула я. Ну, наверное, да, подтвердил Роман. У меня на душе заскребли кошки. Что-то тут не так. «Эксперт определил лекарство», — сообщил Роман. «Очень старый препарат. Когда-то он был популярен, но теперь нигде не производится, кроме России, и продается лишь в Москве и Подмосковье. В Грецию не поставляется. Погибшая не могла его купить ни в Сантире, ни в Пелопонесусе. И, похоже, она его принимала в больших дозах длительное время. Ей мог дать таблетки кто-то из соотечественников», Пробормотала я. Во с сплошняком живут русские олигархи. Согласен. Не стал спорить Роман. В багаже Антона Поспелова обнаружена почти пустая туба из-под этого препарата. В ней осталось всего несколько пилюль. Бизнесмен пояснил, что его не берут никакие новомодные средства, лишь это старое и проверенное лекарство погружает в сон. И еще много чего интересного выяснилось. Поспелов задержан. Он сначала молчал, а потом вдруг признался. «В убийстве Эммы?» — заорала я и зажала рот рукой. «Нет, в убийстве своей тещи Анны Львовны», — ответил Роман. «С ним тут истерика случилась. Он даже адвоката не потребовал. Кстати, ты здорово мне помогла». «Хочешь послушать, как я поспелого буду допрашивать?» «Приезжай!» «Уже лечу!» — воскликнула я, запихнула мобильник в сумку и предприняла очередную попытку вылезть из туфель капканов.